Сумире позвонила мне ровно через 2 недели после этой свадьбы, в воскресенье, ещё до рассвета. Разумеется, я дрыг как старая наковальня. Всю неделю у меня был сплошной вынужденный недосып, поскольку я готовил всякие нужные, то есть на самом деле абсолютно бессмысленные бумажки для одного собрания, которое на меня повесили. Поэтому я собирался в выходные наконец-то отспаться. И тут раздался этот звонок, ещё затемно. Спал словно изучая ситуацию, осведомилась Сумере. Угу. Тихо простонал я и механично бросил взгляд на будильник у изголовья. Я точно знал, что у будильника огромные стрелки, густо покрытые люминесцентной краской, но почему-то никак не мог разобрать цифр. Изображение, которое воспринимала сетчатка, не состыковывалось с той частью мозга, что должна была его принять и обработать, как у старушки, которая никак не может вдеть нитку в иголку. С трудом до меня дошло, что вокруг ещё кромешная тьма, и примерно то время суток, которое Скот Фиджеральт окрестил некогда часом потёмок человеческой души. Скоро уже рассвет. Угу. Обессиленно буркнул я. Рядом с моим домом живёт один человек. Он держит кур и петухов. Наверное, с тех времён, когда киновы ещё не вернули. Скоро они начнут кукарекать где-то через полчаса. А может, и раньше. Если честно, это моё самое любимое время, когда ночь ещё тёмная-тёмная, небо на востоке начинает потихоньку светлеть, и тут петухи, как будто это их личная месть кому-то, как начнут кукарекать, что есть мочей. У тебя поблизости есть петухи? На этом конце провода я слегка покачал головой. Я звоню из телефонной будки около парка. Угу, отреагировал я. Это где-то в 200 м от её дома. У Сумиры не было телефона, и обычно она ходила звонить к этой будке. Самая обычная телефонная будка, обычнее не бывает. Слушай, это ужасно, что я тебе звоню в такое время. Мне правда неловко. Даже петухи ещё молчат. Одна только несчастная госпожа Луна вот на тебе ещё болтается в восточном уголке неба, напоминает изношенную почку. Всё это верно, конечно, На ведь, чтобы тебе позвонить, пришлось тащиться сюда ночью в кромешной тьме, зажать вручёнки телефонную карточку и вперёд. Да, кстати, мне эту карточку подарили на свадьбе кузины. На ней ещё фотография, молодые держатся за руки. Ты вообще-то представляешь себе, какого перца сюда среди ночи? Удовольствие ниже среднего. Я даже носки перепутала. У меня тут один носок с Микки Маусом, а другой просто шерстяной. В моей комнате такой ковардак, где что лежит, ума не приложу. только между нами, мои трусы это нечто. Жуть какие страшные. Даже специалист по кражам нижнего белья бы на такие не позарился. Если меня в таком виде прикончит какой-нибудь маньяк, моя душа вряд ли когда-нибудь успокоится. Воротится мне фобу до скончания века. Конечно, я не требую от тебя сочувствия, но всё-таки неужели ты не можешь воспроизвести своим ртом что-нибудь более членараздельное, кроме вот этих бесчувственных междометий? Мм и угу. Ну хотя бы союзы. Да, что-нибудь типа всё же или тем не менее. Однако, сказал я. Я дико устал и по правде сказать, у меня не было сил даже на то, чтобы видеть сон. Однако, повторила Сумере. Что ж, ничего, хоть какой-то прогресс. Маленький шажок вперёд, но всё же. Ладно, у тебя там какое-то дело. Вот-вот. Я хочу, чтобы ты объяснил мне одну вещь, потому и звоню, сказала Сумира, слегка откашлялась и продолжила. Скажи, в чём разница между знаком и символом? У меня возникло странное ощущение, будто внутри моей головы медленно-медленно движется некое процессия. Ты не могла бы повторить вопрос? Она повторила: "В чём разница между знаком и символом?" Я сел в кровати и переложил трубку из левой руки в правую. Так. Значит, ты хотела узнать разницу между знаком и символом, поэтому позвонила мне в воскресенье утром, до рассвета. Хм. В 4:15 уточнила она. А что делать, если меня это беспокоит? Какая вообще может быть разница между знаком и символом? Один человек задал мне такой вопрос несколько дней назад. Я сначала начисто об этом забыла, но тут собиралась лечь спать, И когда раздевалась, вдруг снова вспомнила, и сон вовсе пропал. Ты не мог бы всё-таки объяснить это, разницу между знаком и символом? Ну, например, произнёс я и уставился в потолок. Даже когда моё сознание в нормальном состоянии объяснять что-либо сумерез точки зрения логики тяжёлая работа. Император символ Японии, это понятно, да? Более-менее сказала она. Более-менее не пойдёт. Так на самом деле записано в Конституции Японии, сказал я, насколько мог спокойно. Можешь возражать или сомневаться, но если ты не примешь это как некий факт, мы не сможем двигаться дальше. Ладно, согласна. Ты доволен? Спасибо. Итак, повторяю. Император символ Японии. Однако это не означает, что император и Япония эквивалентны друг другу. Понимаешь? Не понимаю. Смотри, это как дорожный знак. Стрелка, обозначающая одностороннее движение. Император символ Японии. Однако Япония не символ императора. Понимаешь, нет? Думаю, что да. Но если, например, написать так: Император знак, обозначающий Японию, эти понятия станут равнозначны. То есть, если мы произносим Япония, это означает то же, что и император. А если произносим император, это означает как раз Японию. Более того, получается, что оба эти понятия взаимозаменяемы, поскольку а равно б, то и б равно а, то же самое. Вот в двух словах, что такое знак. То есть ты хочешь сказать, что император и Япония взаимозаменяемы. И что такое возможно? Да ну нет же, не так. Я в отчаянии замотал головой по эту сторону трубки. Просто я стараюсь как можно проще объяснить разницу между символом и знаком. На самом деле я вовсе не собирался менять местами императора и Японию. Это всего лишь такой способ объяснения. Хм, произнесла Сумире. Кажется, до меня дошло. Как образ, в сущности разница такая же, как между односторонним и двусторонним движением, да? Наверное, у специалистов есть более точное определение. А если хочешь найти такой образ, чтобы стало понятно сразу, думаю, твоё сравнение вполне сойдёт. Я всегда удивляюсь, как классно ты умеешь всё объяснять. Вообще-то работа у меня такая, сказал я. Мои слова непонятно от чего прозвучали как-то плоско и невыразительно. Тебе самой бы разок поработать учителем начальной школы, точно бы пригодилось. Каких только вопросов не задаёт: почему земля не квадратная? Почему у кальмара 10 щупальцев, а не 8? Сейчас я могу так или иначе ответить практически на любой вопрос. Должно быть, ты хороший учитель. Кто знает, сказал я. Кто знает. Кстати, почему у кальмара 10 щупальцев, а не 8? Они порали мне снова поспать. Правда, я устал. Держу сейчас трубку, будто каменную стену подпираю в одиночку, а стена ещё чуть-чуть и рухнет. Да, сказала Сумере. вне мгновение примолкло. Так прямо перед тем, как промчится поезд на Петербург, пожилой сторож на переезде с глухим переливчатым стуком опускает шлагбаум. Звучит как-то по-дурацки, но если честно, я влюбилась. Хм. Я вернул телефонную трубку из правой руки в левую. В трубке слышалось дыхание Сумере. Что я должен сказать на это ни малейшего представления? "Э, как уже часто случалось со мной в подобных ситуациях, я взял и ляпнул. Но не в меня же, не в тебя", ответила она. Я услышал щелчок дешевой зажигалки. Сумере прикурила. "Ты как сегодня свободен? Я хотела бы встретиться и поговорить о том, что ты в кого-то влюбилась, не в меня, правильно я понял?" "Да", подтвердила Сумере, о том, что я ужасно влюбилась. Я прижал трубку плечом и вытянулся на кровати. Вечером я свободен. Тогда в пять у тебя сказала Сумере и затем, словно подумав, добавила: "Спасибо тебе большое". "За что?" "За то, что ты не свет ни заря так по-доброму отвечал на мои вопросы". Я пробубнил в ответ что-то невразумительное, повесил трубку и выключил свет. За окном ещё было совершенно темно. Перед тем как заснуть снова, я задумался: говорила ли мне Сумере спасибо когда-нибудь раньше? хотя бы раз. Уж один раз, наверное, говорила. Но когда? Я вспомнить не мог.